Глава восьмая. Ну что же, к Макферсонам мы прибыли через полтора часа после официального начала приема, Оставив карету и пообещав приехавшим за нами магам, что я ответственно покину роскошные, стоявшие на возвышении особняка еще до наступления темноты, мы с Жозефиной принялись подниматься по мраморной лестнице к крыльцу. Со стороны дома до нас то и дело доносились звуки музыки, отголоски оживленных голосов и женский заливистый смех. Маску я держала в руке, прислушиваясь к восклицаниям Жозефины о том, как я все отлично придумала. Те 17 тысяч дукаров, которые она получит как мой агент, то это решит очень многие из ее проблем. Она погасит все долги, которые у них скопились, потому что ситуация с кредиторами сложилась критическая. И заживет безбедно. А Питерс сможет устроить пышную свадьбу со своей любимой Корнелией, в которой Жозефина души не чаяла но не договорила, потому что на лестнице мы столкнулись с тремя пожилыми дамами, одетыми в костюмы ведьм. И старушки уставились на меня так, словно не могли поверить своим глазам. Разворотница, заявила мне первая еще до того, как я успела поклониться и их поприветствовать. На это я нервно поправила платье и скосила глаза. Уж не выпало ли из декольте что-нибудь из того, что не должно было. Но и с платьем, и со мной все оказалось в полном порядке. И как она только могла появиться здесь после того, что натворила? Заявила вторая, ведьма третья, и на что последняя угрожающе потрясла клюкой, которая, скорее всего, была частью ее костюма. Но я не могла утверждать этого наверняка. «Бесстыдница», — прошамкала третья. «Вот тогда-то, в этот самый момент, я обо всем догадалась. Похоже, Лорна хорошо постаралась, натворила дело в моё отсутствие». «Началось», — пробормотала я. Да как вы смеете, тотчас же, же встала на мою защиту с Жозефина. Вы Дели Эйш и выбор, Она Истерская. И уж вы, Леди Парк. Как вам не стыдно обвинять мою девочку в том, что она не совершала? Я видела тот разврат собственными глазами, с довольным видом заявила леди Эйш. И мои подруги тоже присутствовали. Здесь не место, таким, как она. И уставилась на меня самым высокомерным и даже брезгливым видом. Либо это развратная девица сейчас же покинет это место, либо я извещу лорда Макферсона, что и ноги моей больше не будет в его доме. «Пожалуй, мы известим лорда Макферсона обо всем самим», — холодно заявила ей Жозефина. Пойдем, Кэрри. Уж и не знаю, что здесь случилось, но это какая-то чудовищная бессмыслица. И я этого так не оставлю». Мы принялись подниматься дальше. Миновали еще несколько десятков ступеней, и вот тогда-то Жозефина остановилась. «Потому что мимо нас проходили мать с дочерью. Я не узнала их под масками, зато они прекрасно меня разглядели». Шарахнулись в сторону так, словно на мне была чумная метка. «Пожалуй, Кэрри, для тебя это не самая лучшая идея идти в дом. Думаю, тебе стоит поехать домой». С жалостью в голосе произнесла Жозефина. «Что бы здесь ни произошло, обещаю, я во всем разберусь. Никуда я не поеду и прятаться ни от кого не стану», — сказала ей. Потому что я ни в чем не виновата. Если моя кузина и натворила дело в мое отсутствие, ну что же. У меня найдется несколько сотен свидетелей того, что я была совсем в другом месте. Даже если для этого мне придется раскрыть свою личность. Наконец мы поднялись по лестнице и вошли в дом. Хотя это было и непросто. В чем-то Жозефина оказалась права, потому что со всех сторон слышались перешептывания, смешки, а также гневные и оскорбительные слова. «Почтенные Матроны, сопровождавшие своих дочерей, приказывали мне сейчас же удалиться из дома и с их глаз долой. Потому что здесь не место для таких, как я». «Да как вы смеете!» — то и дело восклицала Жозефина, когда мы с ней пробирались через переполненную гостиную, разыскивая хозяина. «Я, леди Сигерин, подтверждаю, что леди Кэмпбелл все время была со мной. Что бы ни произошло в этом доме, она не имеет к этому ни малейшего отношения. Я давно уже всем твержу, что это была не ты». Подбежав к нам, воскликнула Корнелия. Питер шел за ней следом. «Кэрри, это просто возмутительно. Кто-то выдавал себя за тебя». Крутился перед гостями, хвастая подарками герцога Райота. Но на лице у нее была маска, а на волосах вуаль, так что и не разглядеть. А потом эта подлая девица, хотя она давно уже не девица. Тут Корнелия запнулась и не договорила. Ее щеки залились краской, а Питер сжал руку своей невесты и посмотрел на меня сочувственно. В этот самый момент я догадалась, до чего дошла в своей ненависти лорны Ричмонд. Но как же она могла? «Могла», — пришла в голову мысль. «Если уж Лорна осмелилась на попытку убийства, то могла опуститься и до того, чтобы опорочить мое имя перед гостями Лорда Макферсона». Тут появился и сам хозяин — массивный седовласый мужчина, вздвинутый на бок маски льва. Выглядел он довольно обескураженным. Уставился на меня, поморгал после чего заявил, что его жена слегла после столь возмутительного происшествия. Поэтому она не сможет присутствовать при нашем разговоре, а поговорить нам не помешает. На правах хозяина он готов во всем разобраться, но не здесь, а в своем кабинете, после чего поманил нас с Жозефиной за собой на второй этаж. Питер и Корнели отправились следом. Поднимаясь по лестнице, я заметила, как в дальнем конце переполненной гостиной пировал Доброжье. Одет виконт был в костюм пирата. Черная повязка сдвинута на ухо, дублет расстегнут на груди. Вокруг де Бражье собралась обожающая, преклоняющаяся перед ним свита. Громко переговариваясь, время от времени они смеялись, и это был неприятный, липкий смех. Словно почувствовав, что я на него смотрю, Виконт повернул голову. Завидев меня на лестнице, он отсалютовал мне бокалом. «Похоже, моей крошки было мало», — заявил он громко и пренебрежительно. По крайней мере, я его услышала. Спускайтесь же к нам, леди Кэмпбелл, и мы с вами непременно повторим. Уверен, библиотека снова будет в полном нашем распоряжении. Но на этот раз нам никто не помешает. Все снова рассмеялись, и смех вышел скабрёзный, пробирающий меня до дрожи. «Вот же пьяная свинья!» — мрачным голосом произнесла Корнелия. «Кэрри, мне так жаль». «Я не собираюсь брать его в голову и расстраиваться», — сказала ей. «Соврала, потому что я расстроилась». «А стоило бы!» — печальным голосом возвестил лорд Макферсон. «Видели вас с ним, леди Кэмпбелл?» «Что именно они могли видеть?» — спросила я, когда мы наконец-таки очутились в просторном кабинете. Нас было пятеро. Жозефина, Корнелия, Питер с лордом Макферсоном и я. К сожалению, леди Эйш, имеющая обыкновение скучать на подобных мероприятиях по причине своего преклонного возраста, взяла с собой двух подруг, баронессу Эстерскую и леди Парк. «Старые перечницы», — хмыкнул Питер. Втроем они отправились в библиотеку, подозревая, собирались вздремнуть, но стали свидетелями совершенно порочной сцены. Я кивнула, догадываясь, что они могли там увидеть. «До этого вы, леди Кэмпбелл. Это была не я», — сказала ему. Немного помедлив, лорд Макферсон кивнул. «До этого некая дама, выдававшая вас за себя, благосклонно принимала ухаживание Виконта де Бражье, чему было множество свидетелей. Затем они удалились в ту самую библиотеку. И три пожилых и благонравных леди застали их в самом непотребном виде запороченным занятием». Тут дверь распахнулась и в кабинет ворвался встревоженный Нейтон. Я окинулась к нему, но остановилась, завидев его лицо. Похоже, он уже в курсе. Промелькнула в голове паническая мысль. Ему обо всем успели рассказать. Но неужели Нейтон поверил столь грязным сплетням? О том, что мы с виконтом, которого я терпеть не могла. Тут Нейтон распахнул руки, и я шагнула в его объятия. Кэри, что здесь происходит? Спросил он у меня. Я слышал совершенно невероятную чудовищную историю. Но не дослушал, потому что приказал рассказчику закрыть рот, иначе я сделаю это сам. Думаю, моя кузина Лорна решила окончательно меня извести. Расстроенным голосом сказала ему. Украла твой подарок, а расшила ее платье такими же украшениями, как и мое. Затем Лорна явилась сюда в маске и вуале и выдавала себя за меня. Она вела себя вызывающе и довольно постыдно. «Совсем уж постыдно», — уточнила Жозефина у лорда Макферсона, на что тот кивнул, но заявил, что избавит юных леди от столь вопиющих подробностей. После того, как их застали в библиотеке, та девица сбежала, а Викон де Бражье донес до всех гостей, что имела любовную связь с леди Кэмпбелл на столе, чему у него есть три свидетельницы. И еще то, что леди Кэмбл оказалась далеко не девственницей. На короткое время я закрыла лицо руками, но быстро пришла в себя. «Но почему же вы его не выгнали, лорд Макферсон?» — спросила у хозяина. «Не приказали Виконту убираться из вашего дома. Вместо этого он пирует и ведет себя так, словно он герой этого вечера, а не развратник и столичное зло». Лорд Макферсон замялся под нашими осуждающими взглядами. «К сожалению, я имею множество деловых контактов с Виконтом Дебражье мне не хотелось бы, чтобы мои предприятия пострадали. Наконец признался нам. Затем переключился на меня. «Как вы понимаете, леди Кэмпбелл, мне довольно сложно предложить вам выход из этой ситуации». «Ну что же, я его найду», — произнес герцог. Нейтон, я была на книжной ярмарке», — Шепотом сказала ему. Раздавала автографы, и меня видела несколько сотен человек. Я не могла посетить библиотеку лорда Макферсона вместе с Виконтом Доброжье. К тому же я бы никогда, ни за что на свете на такое не согласилась. Посмей он ко мне подойти и предложить подобное, я бы... Клянусь богами Аглора, я бы прикончила его как гончую. «Знаю, любовь моя», — произнес Нейтон. «Нисколько в тебе не сомневаюсь. Но сейчас мне нужно серьезно поговорить со своим кузеном. Нейтон прошу тебя, только не нужно...» «Дуэли не будет», — покачал он головой. «Он такого не заслужил». «Дуэли не будет», — подтвердил Питер. «Я за этим прослежу». После чего скинул фраг и начал закатывать рукава белоснежной рубашки. А Корнелия посмотрела на него обожающим взглядом. Ну что же, вскоре мужчины ушли разбираться со столичным злом и его приспешниками, и даже лорд Макферсон не стал их останавливать. Сказал, что сожалеет, что он хозяин дома и слишком глубоко увяз в сделках с дебражье, иначе бы тоже поучаствовал в восстановлении справедливости таким вот образом. «Лорд Макферсон», — произнесла я, — «если вы хотите мне помочь, то на правах хозяина. Прошу вас, соберите все в гостиной, и у меня будет важное объявление». «Кэрри, ты уверена?» — растерянно произнесла Корнелия. «Мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет». «Ну уж, хуже точно не будет». Криво усмехнулась я. Куда уж хуже. «Я бы тоже посоветовал вам немного переждать, леди Кэмпбелл, до момента, пока все не уляжется», покачал седовласой головой лорд Макферсон. «Правда, в этом случае я боюсь, что ваше доброе имя будет окончательно уничтожено». «Вам не стоит этого бояться», заявила ему. «Если уж кто-нибудь уничтожит мое имя, это сделаю я сама». Повернулась к Жизефине. В вашей карете случайно не осталось экземпляров полшаги от поцелуя. Мне понадобится моя книга. Неужели ты на такое пойдешь? Изумленно спросила Жозефина. После чего подтвердила, что у нее есть один. Мне нечего стыдиться, сказала ей. Потому что я ни в чем не виновата и не совершала ничего противозаконного. Именно об этом я и собираюсь заявить. До сегодняшнего вечера мне не хотелось раскрывать свое имя, но другого выхода не осталось. Именно так я всем и заявила». Правда, первой частью устроенного нами представления была драка между герцогом Райотом и его дальним кузеном Тадеушем Доброжье с участием Питера Сигерина и еще трех человек из окружения Виконта. Но те быстро сдались, потому что Нейтан шутить не собирался, а на Питера смотрела с восхищением невесты и с одобрением в глазах его мать, так что ему некуда было отступать. Никто из гостей разнимать их не стал, и уже скоро Нейтон потащил Виконта в сад, заявив, что им нужно поговорить по-мужски. А Питера обняла Карнелия, после чего занялась его разбитыми кулаками. Но это было только самое начало. Перед этим лорд Макферсон пробормотал, что если бы он знал обо всем заранее, то не стал бы платить бешеные суммы циркачам, и без них вышло такое представление, что запомнится надолго. Затем он собрал гостей дома в просторном холле возле лестницы заявив, что леди Карлин Кэмпбелл-Данкер собирается сказать несколько слов в свою защиту. После чего добавил, что все цело на моей стороне. Произошло ужасное недоразумение, в котором нам нужно непременно разобраться. Ну что же, он завладел вниманием присутствующих, после чего настал мой черед. «Знаю, — кашлянув, чтобы справиться с волнением, — произнесла я. Трое из вас стали свидетелями безобразной сцены, которая произошла в библиотеке а остальные поверили словам добропорядочных леди. «Я видела своими глазами, как эта молодая особа, задрав юбки, лежала на том столе», — заявила одна из ведьм. «Вообще-то, Леди Парк, вы давно уже не видите дальше своего носа», — возразил ей кто-то из гостей, и со всех сторон стали раздаваться смешки. «Что бы сказала на такое бедная Вирджиния Кэмпбелл?» Не сдавалась ее подруга, Леди Эйш. «Она бы не смогла найти себе места от стыда за свою внучку» но вы видели не меня возразила им так что стыдиться моей бабушки было бы нечего я люблю только одного человека и он не викон Бражье. так что не стоит брать во внимание его лживые слова но погодите это далеко не все в мою защиту потому что мне кажется что вам этого будет мало гости тотчас же подтвердили что им мало они хотели больше драмы зрелищ так как хлеба всем хватало у макферсонов кормили отменно Тут вернулась Жизефина, отлучавшаяся к карете, и протянула мне книгу. «Удачи, Кэрри», — шепнула она, на что я также негромко ее поблагодарила. «Удача мне бы не помешала. В то время, когда произошло столь постыдное событие, я не могла находиться в этом доме, потому что была на книжной ярмарке возле ипподрома и раздавала автографы. Моими свидетелями стали больше двух сотен человек, потому что...» Я сделала глубокий вдох. «Это моя книга. Я ее написала». И, подняв над головой, показала всем в полушаге от поцелуя. Люди заволновались, а я продолжала. Моим решением было выбрать себе псевдоним М.М. Таким образом, я почтила память женщины, которая меня вырастила и воспитала. За что я несказанно ей благодарна. Ну что же, я собиралась скрывать свое авторство от светского общества Виены. Но ситуация изменилась. Вернее, она повернулась таким образом, что прятать свою причастность больше нет никакого смысла. «Как литературный агент Леди Кэмпбелл я подтверждаю все ею сказанное», — заявила Жозефина. «И даю вам слово чести, что все это время она была со мной на книжной ярмарке. Также это может подтвердить мой брат, достопочтенный господин Конрад, один из совладельцев издательства и член судебной коллегии Виены его компаньоны и несколько журналистов, бравших у леди Кэмпбелл интервью. Интервью у меня не брали, но сейчас это было не столь важно. «Не считая огромного числа ее восторженных поклонников», подытожила Жозефина, затем добавила. «Кстати, первая книга в полушаге от поцелуя, пусть и вышла только вчера, до сих пор есть в продаже, но, боюсь, к завтрашнему обеду ее может уже и не быть». С прилавков магазинов книги леди Кэмпбелл» исчезают так быстро, словно им приделали ноги, так что поспешите. Тут к нам подошел Питер и заявил, что он тоже обо всем знает и подтверждает все здесь прозвучавшее. Корнелия, конечно же, была рядом, а слово леди Визман что-то дозначило в высшем обществе Виены. Нейтан тоже явился, возвестив, что выбил всю дурь из своего кузена, и больше наши имена никогда не будут упоминаться вместе обнял меня на глазах у всех, не собираясь скрывать наши отношения. И его уверенное присутствие стало залогом того, что мне поверили окончательно и бесповоротно. Правда, до сих пор оставался нерешенным один крайне важный вопрос. «Но если не леди Кэмпбелл, кто же тогда был свеконтом в библиотеке?» — раздался недоуменный голос с первого этажа. Чтобы на это ответить, я решила поскорее отправиться домой. Но пришлось задержаться, потому что меня обступили со всех сторон. И те, кто уже начал читать мою книгу, и те, кто только собирался. Были и те, кто просил Жозефину достать для них экземпляр, намекая на теплую дружбу и на то, что они нисколько не поверили, что я могла быть замешана в столь скандальной истории. Мы «Знаешь, Кэрри, лучшие рекламы нам и не придумать», произнесла Жозефина, когда провожала меня до кареты Нейтана. «Шумиха пойдет нам только на пользу, так что я еще немного задержусь». Хочу удостовериться, что уже завтра в каждом столичном доме будет твоя книга. От Макверсона я уехала с Нейтаном и вызвавшимися меня сопровождать Корнелией и Питером. Друзья не хотели оставлять меня одну в свете того, что я могла увидеть дома. Я же окончательно утвердилась в своем желании разобраться с Лорной Ричмонд. Но сперва пришлось рассказать обо всем, что происходило в особняке на Гравербрук-12. И я начала с того момента, когда Маркус Ричмонд пытался подкупить нотариуса, чтобы тот не подтверждал моё родство с Арчибальдом Кэмпбеллом. Кэри, но ну почему ты обо всем молчала?» — удивился Нейтан. «Что мне нужно сделать такого, чтобы ты наконец-таки стала мне доверять?» «Поцеловать меня ещё раз», — хотела сказать ему. «А потом убедить меня в том, что будешь любить всегда, несмотря на то, что ещё обо мне узнаешь». Потому что это была далеко не вся правда но я промолчала, выдавив из себя нервную улыбку. В карете с Нейтоном мы были не одни. Довольно скоро добрались до моего дома, где в прихожей нас встретила мрачная Молли и плачущая с разбитым лицом Лорна. Она уже успела переодеться. Дурным голосом завывающая, что моя горничная накинулась на нее с кулаками. Поэтому нужно непременно сейчас же позвать доктора Грехама, а еще жандармов. Преступница Молли Хансен должна сидеть в тюрьме. «Да как она только посмела поднять на нее руку!» На этом Молли довольным голосом заявила, что Лорне еще мало досталось. Рядом с ними стоял обескураженный Юджин Ричмонд. Завидев со мной герцога Райотто, кузен растерялся еще сильнее. Затем проблеял, что не стоит его ни во что вмешивать. Он собирается жениться на Алисии Гриксон. Его брак и так уже висит на волоске, и подобные неприятности ему ни к чему. Тут на крики и причитания Лорны подоспели еще и тетя с дядей. «Мы сейчас же вызываем жандармов, я упеку эту девку в тюрьму», гневно возвестил Маркус Ричмонд, тыча толстым пальцем в сторону Молли. «Она пыталась пробраться в вашу комнату, мисс Кэрри», пояснила моя компаньонка. «Думаю, хотела вернуть драгоценности, которые у вас украла. Не знаю, где они сейчас, но, скорее всего, при ней, так что стоит ее обыскать». На это Лорна завопила, что не позволит к себе прикасаться, и я решила, что так и есть, сапфировый комплект при ней. «Все следы в вашей комнате остались нетронутыми», — добавила Молли. «Как вы и просили, мисс Кэрри». «Вызываем жандармов», — кивнул Нейтон. «У меня есть знакомый следователь, он как раз специализируется на краже драгоценностей». Лорны изменилась в лице. «Даже если я что-то и взяла из комнаты своей кузины», — произнесла она, добавив в голос меду. «То только с ее разрешения. Кэри, ты ведь помнишь?» «После того, как ты упала с лестницы, я приходила тебя навестить, и ты разрешила мне брать любые свои украшения». «Не приходила она», — тотчас же возмутилась Молли. «Я все время была при вас, мисс Кэрри, никуда не отлучалась. Ничего подобного не было». Но Лорна не обратила внимания на ее слова. Смотрела на меня маслянистым, но при этом ненавидящим взглядом. «Ах, не помнишь, бедняжка». Видимо, тот удар по голове не прошел для тебя бесследно». Ну ты гадюка, Лорна Ричмонд, с ненавистью произнесла Корнелия. Ты ведь сама столкнула Кэрри с лестницы, а потом соблазнила Виконте де Бражье у Макферсонов, пытаясь ее очернить. Как ты могла до такого опуститься? Не все рождаются в семье у папочки миллионера. Некоторым приходится добиваться всего самим. Пожала то плечами, после чего ее лицо приняло скорбное выражение. «Ой, а что за скандал произошел у Макферсонов? У меня разболелась голова, так что мы до туда не доехали. Немного покатались с братом по городу и вернулись домой. Юджин подтвердит, не так ли, братик?» Произнесла она с нажимом. Тут уставился на нее растерянным взглядом, но промолчал. «Кэрри, разве ты не знаешь, что Викон для тебя опасен?» Продолжала Лорна. «Неужели он тебя соблазнил? Вот же мерзавец!» «Бедная моя кузина, теперь тебе придется возвращаться в свой убогий дом, где-то в южной провинции. А твоя горничная сядет в тюрьму за то, что меня ударила». «Ну уж нет, Лорна», — сказала ей. «В то время, пока ты забавлялась с виконтом, я была совсем в другом месте, и меня видели двести с лишним человек. Как тебе такой поворот?» Подобного Лорна не ожидала, поэтому снова переменилась в лице. Я же продолжала что в библиотеке была ты, а не я, и в тюрьму сядешь именно ты, потому что мое терпение закончилось. Я дам ту папку в руки жандармов сразу же, как только они прибудут в наш дом, чтобы разобраться с кражей. Сказав это, я повернулась к ней спиной, собираясь уже уйти, но в этот самый момент Лорна, зашипев от ярости, кинулась на меня. Но Корнелия ловко схватила ее за волосы, а Нейтан скрутил быстрее, чем подоспела Молли. Еще через 20 минут прибыли жандармы. Но Лорну Ричмонд выпустили из ее комнаты только через час, хотя она швырнула в меня ожерельем и сережками, заявив, что всего лишь одолжила их у своей любимой кузины. И не стоило раздувать скандал на ровном месте. Зато браслеты она так и не отдала, их судьба осталась неизвестной. И я решила, что лорна успела заложить их в ломбарде по дороге к дому Макферсонов. Вскоре кузину увезли в жандармерию, причем вместе с Юджином, твердившим, что он обо всем расскажет. Сообщит о всех деяниях Лорны, лишь бы его имя нигде не фигурировало, потому что это сорвет его женитьбу на Алисии Гриксон. С ними уехали и родители, и лица у тех были совсем уж потерянными. А жандармы забрали с собой мою папку с доказательствами кражи и подделки банковских документов. Это означало лишь то, что из тюрьмы Лорна выйдет еще не скоро. И еще то, что дядя с тётей по возвращению могли уже начинать складывать свои вещи. Пусть я и собиралась держать свое слово, но до конца недели оставалось не так уж долго.